Глава двадцатая. У порога. Прежде чем направиться в путь через пустыню и вручить свою жизнь, надеясь на милость Фенефат, следует оглянуться назад. В прошлое. Решить все, что должно решить. Пока еще есть время. А затем отдохнуть. ибо дорога трудна. Начальник каравана. Кариф. Они прибыли ранним утром, когда солнце окрасило коралловым лёд на пиках, а после коснулось шпиля башни. Пятеро. И Рэмс, дожидавшийся их у города, проведший мимо постов, скрывший от чужих глаз и ненужных вопросов. Лавиане, не чувствуя холода, вышла их встречать по за ночь, теперь по хрустывающей траве. Осень в горах была куда более сурова, чем на равнинах юга, и куда скоротечнее. Листья облетали, и через пару дней леса останутся голыми. Шумела река. На соседней ферме блеяли овцы. В небе парила какая-то птица. Сойка осмотрела каждого, задержала взгляд на «не», и обернулась, когда дверь на улицу скрипнула, а затем в сопровождении Роди появилась бланка. «Добрались, рыбы полосатые! Попрыгун, хватит улыбаться, ты меня смущаешь!» Тео заключил ее в объятия, несмотря на соответствующее случаю ворчание. «Ладно, ладно, и я тебя рада видеть. Девочка, ты опять обрезала волосы. В чем дело, Вир? Ты во мне дырку прожжешь. Я жажду подробности о битве, фламинго!» «Все расскажу, Сиор», — с поклоном сказал ей третинец. «Пойду дров принесу. В доме холодина», — произнесла она, направляясь к поленнице давая возможность Бланке встретить друзей, с которыми та была разлучена с начала лета. Встретить Вира. Отнесла дрова, разожгла огонь, услышала, как в столовую, пока еще темную, из-за слабого солнца, вошла Нэ. Старуха прислонила большой меч к стене, села на сундук, С удовольствием вытянула ноги. «Здравствуй!» — Сойка с силой пихнула полено в огонь. «Все еще коптишь небо, старая стервятница? Я помню тебя с детства. Не видела столько лет, а ты не изменилась. Ты знаешь, кто я. И мне плевать, кто ты. Для меня ты старая стервятница, которая всегда преследовала лишь свои интересы. Ты все еще обижена». «Обижена?» — Аскал Лавианя напоминал волчий Она наконец-то повернулась и уставилась в блеклые глаза древней старухи. «Я в ярости!» «Ощути это всеми своими птичками на теле, товин Я в ярости!» «Тогда, когда его убили, я нашла в себе силы не приходить к тебе, не требовать плату, не срывать гнев хоть на ком-то. Ты осталась в своей башне, я пошла другим путем. И надеялась, что встретимся мы не раньше, чем на той стороне. Надеялась, что ты уже там». не вздохнула, прижалась затылком к стене, посмотрела на тёмный потолок со следами сажи и жира. «Помнишь, я как-то сказала, что мы обе будем плакать о том, что не случится?» «Скажи ещё, что тебе жаль». «Конечно, мне жаль. Он мог стать таким же, как Вир». Сойка плюнула в огонь. «Недавно я назвала одного человека кукловодом, но никто не использует людей так, как ты». «Для тебя мы всего лишь марионетки, которые нужны для достижения твоих целей». «Это можно сказать про любого». «Печально. Талес заразил тебя ненавистью ко мне». «А разве твой ученик и мой учитель был неправ насчет тебя?» «Талес — запутавшийся, вечно ершистый, всегда бодающийся со мной мальчик». В голосе Нэ прозвучала неожиданная мягкость. «Талантливый, но слишком упрямый». Он придумал про меня всякое, и многое из этого неправда. Он ненавидел тебя, всё, что ты олицетворяла для него. И я всегда удивлялась, чего ему далась старуха, которая учила его делать татуировки. Но теперь-то понимаю, что учила ты его не только рисовать, раз уж сама в картинках. Талес трясся над тобой. Не захотел подпускать меня к тебе. Любил тебя, словно собственную дочь». а потому выбил у золотых разрешения не отдавать мне. Обещал показать, чему научился, расписать лавиане. Так боялся моего колокольчика. Хм, боялся, что ты подойдёшь для моих планов, как никто другой. Он испортил тебя, твоё будущее. Сделал наколку справа, бросив мне вызов, сняв блоки, выведя из-под контроля клана. превратил талантливую девчонку в калеку. Из подобного никогда уже не получится нормальный Таувин. Вместо Света ты стала просто опасной гадиной, которую никто не мог сдержать. Света? Ты, что ли, Свет, старая карга? Если все Таувины похожи на тебя, если все волшебники были такими же, то впасть к шаутам вас всех. Хорошо, что Тион разогнал вас и уничтожил Орден. Верни такой. И твой сын был не таким. Тогда почему? Скажи мне, почему ты дала Шреву две лишние татуировки? В чём причина, что ты дорисовала ему двух крабов, и он стал превосходить Релга? Ты не была убийцей моего ребёнка. Нет. Иначе я бы пришла к тебе ещё тогда. Но две картинки сыграли свою роль. Взгляд Нэ стал жёстким. Они не играли никакой роли. Лишь характер и сострадание... То, что тогда ты считала в своем сыне слабостью. А я видела потенциал для будущего мира. Как и в тебе когда-то, пока Талес не извратил прекрасную основу, лишь бы ты мне не досталась. А со Шревом я ошиблась. Не стоило позволять ему звонить в колокольчик. Но я и не надеялась, что рисунки придут к нему. Колокольчик нужен был лишь для проверки, но артефакт решил все за меня. Лавиане фыркнула и, наконец-то, отошла от очага. Они не заходят в дом, потому что ты попросила? Нам следовало решить недоговоренности, прежде чем двигаться дальше. Мы не решили. Ты выговорилась. Гнев прошел. Пс, тебе лучше знать. Покажи мне свои руки, — попросила она Я знаю, — Мильве рассказал. Вечно болтает лишнее. Ничего я тебе не стану показывать, — Сойка выпрямилась. Проваливай к Шаутам, где тебе самое место. «Всему своё время», — ответил это «Скажи, эта рыжая девчонка, она и в правду мире?» Башни произвели на Шерон впечатление. Если лавиане, они казались уродливыми гигантами, а Вир и вовсе кривился в виде их профиль, то Шерон восхищалась. Как Мэрк когда-то. Она находила в этих строениях невероятную красоту. Тяжелую, опасную и в то же время воздушную. Было очень странно видеть в нынешние времена нечто из далекой эпохи, созданное силой Асторы. Еще более странно, что к восстановлению башни приложили руку люди, строители, призванные из всех кантонов горного герцогства. Люди не могли создать подобное. Столько граней, острых лезвий, копий шпилей, Маленьких башенок на закрученной вокруг своей оси спиралевидной основе. Башни принадлежали иному миру, иному народу, иной магии. Она не могла оторвать от них взгляд весь день. Находясь внутри, в доме, общаясь с Бланкой, читая книгу Даккрас, принимая людей до которые приходили по одному или по двое в течение следующих трех суток, чтобы не привлекать внимания в городе. Их поджидал Рэмс и вел своими странными тропами, сплетенными из запахов. На маленькой ферме стало тесно от людей. Им пришлось ютиться по углам, покидать убежище только ночью, чтобы не обнаружить себя. Лавиане моталась в город, узнавала новости, приносила еду. Вечер, когда последний из гвардии Шерон, и это оказался Сиро, Добрался до фермы, указывающая встречала закатный свет вместе с башнями Шаруда. Тогда к ней подошёл Мильвио. «Какими они были в твою эпоху?» — спросила она у него. «Такими же?» — он укрыл её плечи своим плащом. «Грозными, опасными». «Ты видишь в них опасность?» «Нет, лишь возможность всё закончить. А что видишь ты?» «Красоту и странное спокойствие». «Почти умиротворение. Значит, там мы умрём?» Он хмыкнул. «Я мало понимаю в природе смерти, в отличие от замаз. Знаю лишь, что она необратимое явление. Но не такое уж и страшное, когда рядом с тобой владычица мёртвых». «Такой долгий путь. Нереальный». Она вздохнула. «Прошлая жизнь кажется мне чем-то совершенно чужим. Словно и не было всего этого. Надёжного дома». ночей за тяжёлыми дверьми, гибели Димитра, полуночных дежурств и путешествий лишь в книгах. Я всегда знала, что никогда не покину Немат. Он — моя участь, мой выбор, моё будущее. Я родилась на его улицах и уйду с его улиц. А случилось? Нечто волшебное? Встреча Славиане и Тео с тобой? Дорога, люди, всё это. Я не могла и мечтать о таком. И ни разу, ни минуты не жалела, что покинула Летос. Нека спросила, ради чего я всё делаю. И я ответила, что ради Найли. А ты? Ради чего, Мильвию? Он серьёзно кивнул, словно признавая её право на ответ. Честный. Ради Тиона. Его целей. Я дал ему слово когда-то. Ради твоей дочери и того, что будет, если всё получится. Ради себя, конечно же. чтобы не ощущать бесполезность существования в мире, который стал для меня чужим. В жизни нет смысла, если просто живёшь. Из года в год, не сделав ничего хорошего для других. Арила так говорила. Она права, и жаль, что я не встретила её. Думаю, вы бы понравились друг другу. Она улыбнулась, взяла его под руку. — Ты был внутри башни? — Однажды. когда Отеон выжег всё, что нам противостояло, и открыл путь остальным. Внутри она больше, чем кажется снаружи. И стоит отойти от центральной лестницы, попадаешь в лабиринт, оказываешься в ином пространстве. Там потолки движутся, стены дышат, пол меняет плотность и вязкость. Это ни на что не похоже. Её создавали Асторы, после захватили Шауты. Люди иначе представляют и создают свои жилище. Я выносил Нейси на руках. Там странно. Но я помню путь в зал с кружащимся потолком. До сих пор он снится мне по ночам. Там всё закончится. Мы же не можем просто постучать в дверь? Увы, с башнями Калаф и Мтарк никогда ничего не было просто. Даже великие волшебники не могли попасть туда по своему желанию. А мы в ту пору могли почти всё. Вот эту, левую... Мы штурмовали годами. Ломали, как вода ломает камень, с года в год подтачивая и стирая его. Мы выжили из нее шаутов ценой больших жертв, лишили магии, захватили, а справиться с правой и вовсе не смогли. Сейчас левая недостроена. На нашу удачу. Это просто камень, окруженный лесами. Ее они успели доделать, она открыта для нас, но нам нужна вон там. Шерон с удовольствием посмотрела на чёрную громадину. «Эрагадамон так вернулся, и теперь он может быть там, а не во дворце». «Да». Голос Мильвио стал холоден. «Я надеялся, что Вейрон задержится на юге до конца осени. Это пронесёт проблемы. Нам придётся встретиться с ним лицом к лицу, а я хотел этого избежать. Есть шанс, что получится. Но он очень мал. Всё зависит от Тео». «Ты уже объяснил, что сколько бы армии не штурмовали ее ворота, они не справятся». «Даже моему лучшему другу не удалось подобрать ключ. А он, поверь, пытался не один год. Дверь можно открыть только изнутри. В прошлый раз нам помогла Арила». «Сплела мост из своих волос», <служивания> — прошептала Шерн. «Так гласит легенда. Ты видел его?» «Он был точно струна, переброшенная над пропастью». ослепительная нить, на которую больно смотреть. Прекрасная. Он улыбнулся старому воспоминанию. Вся суть Ариевы была в ней. Она умела создавать необычные вещи, до которых не додумывался никто из нас. Меллистад очень ценил ее дар, пока не понял, что рядом с ним Асторы. Хм. В ту ночь Тион прошел по мосту и смог распахнуть дверь для тех, кто штурмовал башню. Фенико помог ему. «И ты считаешь, Тео справится?» «Да, но главное, что он тоже так считает. Он уже раз сделал это, когда был юн. Я видел своими глазами повторение подвига Теона». «Вот только тогда здесь праздновали свадьбу, и с неба не падали молнии шаутов. Я помню, как Тео перемещался в пространстве, становился призраком. Он летал над Реоной, летал над четырьмя полями». «Залететь в окно. Что может быть проще, рыба полосатая?» — хмыкнул Мильвио и объяснил удивлённый Шерон. То же самое предложила Лавиани. Но шауты сделали так, чтобы Асторы никогда не вернулись в свою башню. В ней все, кто черпает с той стороны не принадлежит к племени демонов, бессильны. «Значит, не построить мне костяную лестницу в небо. Получается, Вир, Неко и Лавиани — наши силы, так ведь?» И Бланка. Неко не верит в неё. И в тебя, и в Тео. Но она сделает все, что требуется. Не стоит о ней беспокоиться. Присоединяйся, Лавиане. Сойка подошла почти бесшумно, слыша конец их разговора. «Рыба полосатая, у тебя глаза на затылке. Она нервирует меня. И Шерон. И слишком пристально следит за Бланкой. Ее проклятующее птицы постоянно мельтешат перед глазами. Я даже рот боюсь открыть, чтобы в него по ошибке не залетела синичка». Сколько нам её ещё терпеть?» «Это вопрос о том, когда мы начнём?» «Почему ты не спросишь у Бланки?» «Она меня раздражает. Попробую отправиться в путешествие с богиней и оставаться у неё на побегушках столько месяцев. Взвоешь!» «Так когда?» «Зря мы, что ли, тащились на север? Ферма слишком мала, чтобы хорошо проводить на ней время всей этой толпой. Каждый день увеличивает риск, что нас обнаружат. Долго ли мы продержимся против всех солдат Шаруда?» «Через два дня, как только будет полная луна», — произнесла Шерн. «А луна тут при чем? «Бланка так сказала. А значит, так и есть». Вир водил большим пальцем по ободу щита, чувствуя спину Бланки, прижимающуюся к его спине. Они ушли к самому лесу, на склон, под сень тёмных лохматых елей. Подальше от чужого внимания, ожидания, надежд, разговоров. Не говорили о том, что будет. Просто сидели и дышали подкрадывающимся холодом осени, проводя краткие часы, прежде чем сделать последний шаг к неизвестному. Ему было хорошо с ней. Удивительно спокойно и тепло. Да, вполне подходящее слово. Словно знал ее долгие годы, а не с этой весны. Когда-то ему нагадали, что рыжая принесет ему множество проблем. Что же? Не такая и высокая цена за то, чтобы она оставалась рядом. О чём ты думаешь? Что потребовалось столько времени, чтобы тебя догнать. Хм, поверь, если бы мы пришли в шарут вместе, сейчас, то ничего бы не вышло. А о чём думаешь ты? О многом. Так, всякие глупости. Например? Например, о своих страхах. О том, что скоро я перестану видеть, мой мир погрузится во мрак, «Исчезнет всё это, если только у нас получится. Я боюсь этого. Но куда меньше, чем прежде, и сама себе удивляюсь». «Конечно. Я же буду рядом», — серьезно отозвался Вир. Он почувствовал её усмешку по тому, как дрогнули плечи и спина бланки «А может, и вообще вернуть тебе зрение. Нарисую татуировку». «Во мне нет дара Тувина». «Ну ладно. Но она будет самой красивой из всех, что были у Тувинов за всей эпохи». Договорились, Релго. «Ты меня всегда называешь этим именем». «Оно красивое?» Он не стал возражать. «Если ей нравится, то пусть». На его взгляд, имя которое дала ему «не», куда проще. «Ты сказала, что думаешь о многом, не только о страхах». «О любви». «Вот как?» «Да, она любила его. Очень сильно». Вир повернул голову так чтобы видеть профиль и собранные в высокую прическу волосы о ком ты говоришь о барили а неко она любила тиона до сих пор любит вер осмыслил услышанное ему было непривычно думать что не вообще кого-то может любить кроме своих пташек любить как женщина любит мужчину и представлять ее молодой это с трудом приходило ему в голову — Молодая Тувин, которая любила легендарного волшебника. — Ты видела это в нитях? — Да. — После недолгого колебания ответила Бланка. Они были вместе какое-то время, до того, как Тион встретил Арилу. В Неко много обиды, она злилась и печалилась, но благодаря ему выжила, не участвовала в войне, ушла, и, когда он попросил отдать некромантов, не смогла отказать, в память о том, что было. Как интересно всё же сплетаются нити судеб. Вир подумал примерно о том же. А ещё о том, что никогда не поднимет эту тему в разговорах с не Он не желал, как в прошлом, получить палкой по спине.